В письме к родителям, письма Лоиса выставлены под стеклом на всеобщее обозрение, он говорит следующее, приведено дословно, «Теперь я, однако, хочу выстоять, выстоять вопреки всем препонам. Как бы враждебно ни относилась ко мне судьба, я больше не намерена возлагать на нее вину за все. А вас, дорогие мамочка и папочка, прошу не считать каждый раз, когда я вступаю на какой-нибудь новый путь, что я обязательно стану на нем первым из первых». Не так уж плохо сформулировано. Непосредственно эта фраза намекает на одно замечание госпожи Пфейфер, которое она сделала, увидев своего приехавшего на побывку сына в военной форме. Госпожа Пфейфер сказала тогда, что она уже представляет себе алоиса военным отташе в Италии, а может, кем-нибудь и повыше. В конце концов, если сдобрить наше описание щепоткой милосердия и малой таликой того, что зовется справедливостью, а также принять во внимание катастрофически скверное воспитание Лоиса, надо сказать, что в конечном счете из него вышел не такой уж дрянной малый. И чем дальше он находился от семьи, тем лучше себя вел, ведь никто из посторонних не рассматривал его как будущего адмирала или кардинала. В армии его как-никак всего за полтора года представили на унтер-офицера. Даже если учесть, что это было накануне войны, когда продвижение по службе шло быстрее, все равно впечатляющая карьера. Во время похода на Францию Алоиса произвели в унтер-офицеры, и вот в этом своем качестве, то есть свежеиспеченным унтер-офицером, он и явился в июне 1941 года, на торжественный вечер Груйтеновской фирмы. Мы не располагаем достоверными сведениями о любви к танцам, вновь проснувшейся у Лени в тот вечер. В нашем распоряжении одни лишь слухи и сплетни весьма разнообразного свойства — доброжелательные, злобные, ревнивые, кисло-сладкие. Таким образом, надо исходить из фактов. Между восемью часами вечера и четырьмя часами утра Оркестр сыграл, вероятно, от двадцати четырех до тридцати танцев. Лени вместе с Алоисом покинула зал после полуночи, следственно, она протанцевала примерно двенадцать танцев. Это та средняя величина, от которой можно отталкиваться, сопоставив все слухи и сплетни. Однако исходя из нее надо отметить, Лени не просто протанцевала с Алоисом большинство танцев. Нельзя даже сказать, что она протанцевала с ним почти все танцы. Лене протанцевала с Алоисом все танцы. Даже с родным отцом она не захотела сделать, так сказать, круг почета. Даже приглашение старого Хойзера отвергла. Да, она танцевала только с Алоисом. На фотографиях того времени, выставленных в доме у Пфейферов рядом с орденом и военным значком, Алоис выглядит таким. Развеселым парнем. Такие парни прямо-таки созданы для того, чтобы украшать обложки иллюстрированных журналов и сочинять цитированные выше опусы. И не только в военное, но и в мирное время. Если прибавить к тому, что о нем знали Лотта, Маргарет и Мария, как непосредственно, так и по сухим рассказам Лени, из которых они тоже кое-что извлекли, Если прибавить к этому высказыванию Хойзера, то Алоис рисуется нам одним из тех юношей, которые после тридцатикилометрового марша входили во французские деревни впереди своих солдат все с тем же сияющим лицом, заряженным автоматом на груди и в расстегнутом кителе, на котором болтался их первый орден. Входили твердо уверенные, что они навек завоевали эту деревню. Убедившись с помощью своих солдат, что в деревне не прячутся ни партизаны, ни еще какая-нибудь нечисть, юноша этого сорта тщательно мылся, менял исподние носки и топал дальше уже по собственному почину. Во тьме он проходил еще километров двенадцать. Конечно, у него не хватало ума на то, чтобы обшарить деревню и разыскать хотя бы один припрятанный велосипед, или, может, его пугали лицемерные плакаты, висевшие повсюду замародерство, смертная казнь. Одним словом, этот юноша в полном одиночестве, но с той же стойкостью топал еще километров двенадцать только потому, что, по слухам, в соседнем городишке водились женщины. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что женщины эти старые шлюхи, жертвы первой немецкой волны секса 1940 года.